Гномы, фавны, сатиры, великаны, тархистанцы, жители Орландии, однотопы и странные сверхъестественные существа с далеких островов и неизвестных западных земель. Все они бежали в дверь к Аслуну. Эта часть приключения походила на сон, и ее потом трудно было восстановить в памяти. Например, никто не мог потом сказать, как долго это продолжалось. То ли несколько минут, то ли прошли годы.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 Нужно было все обнюхать. Они бегали кругами взад-вперед и нюхали, нюхали, пока не начали чихать. Вдруг что-то их взволновало, и они заспорили. Да это он! Нет, не он! Я об этом и говорил. Каждый почует. Убери-ка нос, дай я понюхаю. Что там, двоюрные братья мои? — спросил Питер. — Тархистанец, государь! — в один голос залаяли псы. — Где же? Покажите! — сказал Питер. Как бы он ни встретил нас, мы будем ему рады.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 И так люди уселись на землю, а собаки с шумом напились из ручья и тоже уселись, часто дыша и свесив языки. Алмаз остался стоять, полируя рог а белую шкуру.